Глава семьдесят девятая. В треснувшую стену постучали. «Ну вот, любовничек пожаловал», — сказал Гастон и погасил карбидный фонарь. «Приглашаю вас на вторую серию, джентльмены. Прошу, как и в первый раз, соблюдать тишину». Все трое покинули загородку и, стараясь не шуметь, подошли к трещине. Узкая полоска света отгоревших снаружи фонарей проникала сквозь нее в ангар. «Рауль, ты здесь?» Здесь, дорогой. Сегодня я весь день думала о тебе. Правда? Дай же скорее мне свою руку. Дай же. Гастон вздохнул и сунул руку в щель. Какое-то время он молчал, видимо, представляя своего ласкового фекстерьера, потом спросил: "Ты уже всё, Риччи?" "О нет, Рауль, подожди секундочку". Снаружи стали доноситься какие-то лязгающие звуки. "Что ты там делаешь, Риччи?" забеспокоился Гастон. "Собираю стремянку". Зачем? Сейчас я поднимусь повыше, чтобы ты смог потрогать, какой у меня большой. О, Риччи, ты меня балуешь, томным голосом произнёс Гастон. Джек почувствовал, что его разбирает смех. Рауль, я так хочу тебя. Да он у тебя действительно огромный. Ты пугаешь меня, Риччи. Устав от этого спектакля, Гастон высвободил руку. Что случилось, Рауль? Что случилось? Загремела стремянка. разжег во мне огонь. Я страстно тебя желаю. Жутко гнусаве простонал Гастон. Завтра в это же время, любимый. Я буду здесь. Я буду. Ты сумеешь договориться, чтобы меня выпустили на минуточку? Конечно, Рауль. Конечно, дорогой. Не забудь оставить залог нашей любви на чищенный до блеска патрон. Ах да, чуть не забыл. Охранник подал патрон и Гастон быстро его выхватил, не желая больше любовных утех. Позволь же мне ещё раз прикоснуться к тебе. Завтра, дорогой, завтра. О, искуситель, не знаю, как я дождусь завтрашнего дня. Дождёшься, ответил Гастон. Он вздохнул и уже тише добавил: "А теперь мне нужно помыть руки".